Можно было бы отметить, что для персистентного этноса хазар тюркские беги и тарханы были столь же чужды, как и иудейские купцы. Действительно, хазары получили от династии Ашина только одно благо – защиту от внешних врагов и безопасность. А это быстро забывается, так как становится привычным. Поэтому социальный момент, не любовь народа к аристократии, даже не своей, а пришлой, имела место в хазарском обществе. Евреи же, были вне этого антагонизма, потому что они жили замкнутыми колониями и с местными жителями общались мало. Однако характер тюрко-хазарских и иудео-хазарских взаимоотношений был диаметрально противоположен. Тюрки награждали хазарок детьми, которые вырастали хазарами с повышенной пассионарностью. Евреи извлекали из хазарского этноса детей либо как полноценных евреев, мать-еврейка, либо как бастардов, отец еврей. чем оскудняли этническую систему, а тем самым вели ее к упрощению. При непосредственном наблюдении казалось, что здесь просто цепь случайности, но на самом деле это был направленный процесс, который за 80 лет, считая от Булана, дал весьма ощутимые результаты. В стране появилась популяция людей, говоривших по-хазарски, имевших родственников из числа хазар и тюрков, адаптированных в ландшафте, но не бывших хазарами поэтно этносу и культуре. Для иностранцев, писавших о Хазарии по внешним беглым впечатлениям, казалось, что эти люди — хазары иудейского вероисповедания, но не евреи, не настоящие хазары не заблуждались ни на минуту. Если в отношении хазар доказательства не требуются, то средневековые евреи зафиксировали, что считают своих хазарских единоверцев потомками колена Симонова и полуколена Манасиева, обитающими в стране Казраим, вдалеке от Иерусалима, Они бесчислены и забирают они дань от 25 государств, и со стороны исмаильтян платят им дань по причине внушаемого ими страха и храбрости их. Приведенный текст характеризует ситуацию не VIII века, а IX-X веков, причем весьма точно. В первые десятилетие IX века произошли события, когда сочетание двух суперэтносов преобразило зону этнического контакта в социально-культурную, а не только этническую химеру.